Глава 21. Бюрократические нюансы бытия или особенности заключения договора на оказание платных медицинских услуг. Собравшись заключать договор на оказание оплатных услуг с какой-либо медицинской организацией, нужно первым делом узнать Имеет ли учреждение лицензию действительную, непросроченную на осуществление медицинской деятельности и какие именно услуги оно вправе оказывать в соответствии с этой лицензией? Да, часто приходится слышать, что получение лицензии пустая формальность. Но для прохождения этой, пускай и формальной процедуры, учреждению приходится выполнять ряд необходимых требований. Выполнение этих требований гарантирует качество и безопасность оказываемых услуг. В медицинских случаях понятие «безопасность» трактуется как безопасность предоставления услуги с соблюдением всех положенных правил. Именно предоставление, ибо некоторые медицинские услуги могут иметь осложнения, возникновение которых предугадать и, соответственно, предотвратить заранее невозможно. Пример. Пример. Стоматологическая клиника может гарантировать своим пациентам, что удаление зубов производится стерильным инструментарием, исключающего возможность заражения ВИЧ или гепатитом, но не может гарантировать, что кровотечение после удаления зуба будет недолгим. Если клиенту предлагают услугу, которой нет в вывешенном на всеобщее обозрение перечне услуг, оказываемых организацией, то клиент должен понимать, Что эта услуга является нелегальной, и ясно представлять себе последствия. В первую очередь то, что в случае нанесения вреда здоровью, ему будет очень сложно, а то и совсем невозможно получить компенсацию ущерба от медицинского учреждения. Вот пример. Гинеколог, работавший в медико-консультативном центре, В тени от администрации и коллег производил на рабочем месте аборты в сговоре со своей медсестрой. Разумеется, при этом не заключался договор и никакой медицинской документации не оформлялось. Деньги переходили из рук пациента к в руки врача. Одна из пациенток, у которой после аборта вследствие неполного извлечения плодного яйца возникло такое грозное осложнение, как сепсис, попыталась предъявить претензии медико-консультативному центру. Но эти претензии удовлетворены не были. Суд отклонил иск, поданный против медицинской организации. Пациентка попыталась подать иск против врача, производившего аборт, но и этот иск был отклонён судом, потому что врач и медсестра отрицали факт производства аборта, а каких-либо документов, подтверждающих его, или же свидетелей у пациентки не было. Nota bene. Обратите внимание. Во всех документах, начиная с лицензии и заканчивая кассовыми чеками, наименование организации, оказывающей услуги, должно быть точно таким, как и в договоре. ООО «Медпомощь», «ЗАО Медпомощь», «ООО Меддефис Помощь», «ООО Мед» с большой буквы, «Помощь» с большой буквы и «ООО Медпомос» латинскими буквами. Это разные названия с юридической точки зрения. Имеет значение не только каждая буква, но и то, заглавная она или прописная. В доступном для посетителей месте, помимо лицензии и ряда других обязательных к вывешиванию документов, должен быть вывешен перечень платных медицинских услуг. Прайс-курант с указанием цен в рублях. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать с пациента за оказанную ему услугу оплату, превышающую ту, что указана в прейскуранте. Меньше, ради бога, а больше ни-ни. Все объяснения вроде материалы резко подорожали, а новый прейскурант директор не успел утвердить, потому что он в отпуске, не должны волновать пациентов и приниматься ими во внимание. Это не их проблемы. В договоре должен быть указан перечень услуг, которые медицинская организация обязуется оказать клиенту, пациенту. Условия и сроки их предоставления, стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты, ответственность за невыполнение условий договора, а также порядок изменения и расторжения договора. Вместо перечня услуг в договоре может быть написано: необходимую медицинскую помощь или медицинские услуги в соответствии с лицензией номер такой-то от такого-то числа или же медицинские услуги в соответствии с перечнем оказываемых платных медицинских услуг такое допускается поскольку во многих случаях все услуги которые будут оказаны пациенту в рамках данного договора бывает сложно перечислить или же невозможно предусмотреть на момент заключения договора nota bene обратите внимание Без согласия пациента медицинская организация не вправе предоставлять дополнительные услуги, то есть не указанные в договоре на возмездной основе. То есть если стоматолог говорит пациенту, что вдобавок к установке коронки, по поводу которой был заключён договор, произвёл ему удаление зубного камня, о котором в договоре не было сказано, и требует оплатить эту услугу, то пациент вправе ничего не оплачивать. Прежде чем оказывать дополнительную услугу, стоматолог должен был спросить у пациента, хочет ли тот удалить зубной камень за такую-то сумму. Это правило можно трактовать шире. Цена услуги объявляется клиенту до её оказания, а не после. Театр начинается с вешалки, а медицинская организация, да и вообще любая организация, оказывающая услуги населению с точки зрения клиента, начинается с договора. Если договор составлен кое-как, невнятно и невразумительно, содержит пункты, которые можно трактовать двояко, то это тревожный сигнал для пациента. Внимание, здесь работают бракоделы, которые не удосужились даже приличный договор составить, или же обманщики, которым невразумительный договор помогает обманывать клиента. Попросить внести в договор одну-две поправки дело обычное. Но если договор нуждается в кардинальной переделке, то лучше обратиться в другую организацию. Некачественно составленный договор на оказание услуг можно считать симптомом, свидетельствующим о плохой работе организации вообще. Nota bene. Обратите внимание. Любой договор должен быть подписан лицами, указанными в нём в качестве сторон. Если от лица клиники в качестве стороны выступает не генеральный директор или просто директор, то в договоре должен быть указан документ, уполномачивающий указанную персону заключать подобные договора. Как правило, таким документом является доверенность. Также надо обращать внимание на то, что на договоре должна стоять печать медицинской организации. Если в договоре сказано «пределение» в лице генерального директора Тяпкина Ивана Ивановича, а договор подписан Ляпкиным Иваном Ивановичем. То такой договор считается не имеющим юридической силы и годится разве что на растопку камина. Если в договоре сказано в лице начальника отдела продаж Тяпкина Ивана Ивановича, но не указано на основании какого документа начальник отдела продаж имеет право подписывать договоры, то такой договор также считается не имеющим юридической силы. Про договор без печати и вообще говорить нечего. При упоминании качества оказанных услуг сразу же возникают вопросы. Как определить качественно или нет оказана услуга? Что является критерием качества? Мнение пациента или же что-то иное? Качество выполненной работы при оказании платных услуг, качество оказанных услуг должно соответствовать условиям договора. В том случае, если условия договора не в полной мере освещают этот вопрос или же вообще не освещают его. Часто бывает и так. Качество оказанных услуг должно соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также обязательным требованиям, предъявляемым к оказанию медицинской помощи. Об этом сказано в статье 721 Гражданского кодекса Российской Федерации и в статье 4 Закона о защите прав потребителей. Так что даже в том случае, если в вашем договоре с клиникой нет ни слова о качестве оказанных услуг, без юридической защиты в случае чего не окажетесь. Nota bene. Обратите внимание. Обращайте внимание на гарантии, которые даются на выполнение работы. Но непременно оценивайте их с позиции здравого смысла. Если стоматологическая клиника даёт на установленную пломбу двухнедельную гарантию, то это выглядит смешно. Гарантия сроком от 6 месяцев до года разумна и обоснована. Пожизненная гарантия тоже выглядит смешно. Современные реалии не позволяют давать на зубные пломбы столь длительные гарантии, исчисляемые десятками лет. Необоснованно щедрые гарантии один из способов привлечения клиентов. Само собой напрашивается вопрос относительно того, стоит ли иметь дело с медицинской организацией, заманивающей клиентов подобным образом. Согласно статье 29 о защите прав потребителей, при обнаружении недостатков выполненной работы, оказанной услуги, потребитель вправе по своему выбору потребовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, оказанной услуги, соответствующего уменьшения цены выполненной работы, оказанной услуги, повторного выполнения работы, возмещения понесённых им расходов по устранению недостатков выполненной работы, оказанной услуги своими силами или третьими лицами. Что именно требовать, но разумеется, что-то одно, решает пациент. Это его право. Также в этой статье сказано, что потребитель вправе расторгнуть договор в случае, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от условий договора. Разумеется, даже при расторжении договора за пациентом сохраняется право на компенсацию причиненного ущерба, возмещение понесённых им расходов. Один совет: Если вам в какой-то медицинской организации оказали некачественную услугу, то не надо устранять последствия у этих же бракоделов. Нет гарантии, что последствия будут устранены качественно. Лучше устранить их в другой, более ответственной организации, а с бракоделов требовать возмещения понесённых вами расходов. Только помните, что каждый расход должен быть подтверждён документально. Многие ведомственные клиники, имеющие хорошую репутацию, оказывают платные услуги всем желающим. В договоре с такой клиникой клиент может увидеть пункт о том, что в случае каких-то чрезвычайных обстоятельств медицинская организация оставляет за собой право перевода пациента, находящегося на стационарном лечении, в другое лечебное учреждение. Удивляться этому не надо. Надо понимать, что все ведомственные клиники созданы для обслуживания сотрудников своего ведомства и в первую очередь занимаются этим. Платные клиенты со стороны обслуживаются по остаточному принципу при наличии свободных ресурсов. Ничего несправедливого в этом нет. Надо просто понимать специфику организации, с которой вы намереваетесь заключить договор. Платные медицинские услуги можно получать в рамках договора добровольного медицинского страхования ДМС. который заключается на определённый срок, чаще всего на год, со страховыми компаниями. Согласно такому договору, страховая компания обеспечивает клиенту оказание оговорённых услуг в конкретных медицинских организациях. Лечение может быть амбулаторным, стационарным или комплексным. Также оговариваются услуги по скорой и неотложной медицинской помощи. Можно приобрести полис, включающий программу лекарственного обеспечения. по которой будут оплачены лекарственные препараты, выписанные врачами в течение срока действия договора. Клиент сам выбирает, что ему надо, и выплачивает страховой компании, указанной в договоре, страховую премию, страховой взнос. При заключении договора ДМС, в первую очередь, следует учитывать, что в стандартные программы ДМС не входит лечение онкологических заболеваний, сахарного диабета и ряда других серьёзных хронических заболеваний, таких, например, как гепатит и хроническая почечная недостаточность, требующая гемодиализа, подключения к аппарату искусственной почки. С полным перечнем исключений можно ознакомиться в приложении номер 8. Некоторые страховые компании могут заключать договоры ДМС которые предусматривают менее строгие исключения. Но и стоимость таких договоров гораздо выше обычных. То есть, если у гражданина, имеющего действующий полис ДМС, обнаруживают сахарный диабет второго типа или вирусный гепатит С, то лечение этих заболеваний будет производиться в рамках программы обязательного медицинского страхования ОМС в обычных лечебных учреждениях. а не там, куда гражданин прикреплен по программе ДМС. Второе. По полису ДМС оказываются только те услуги, которые были оговорены при заключении договора. Все, что сверх того, только за дополнительную плату из кармана пациента. Это касается и ведения беременности. Если в договоре ДМС о ведении беременности ничего не сказано, то клиентке придется наблюдаться в женской консультации по месту жительства или оплачивать все услуги по ведению беременности из своего кармана. Или как вариант, заключать новый договор ДМС на ведение беременности. Третье. В любом договоре ДМС или же в прикладываемых к нему правилах страхования будет указан лимит ответственности страховой компании, лимит страхового покрытия, предельная сумма страховой выплаты в рамках выбранной клиентом программы ДМС. На этот пункт Большинство новичков, то есть тех, кто оформляет полис ДМС впервые, не обращают внимания. Они думают, что им окажут столько услуг, сколько потребуется. Это не так. При оформлении договора ДМС непременно нужно знать, в каких финансовых пределах страховая компания станет оплачивать услуги по нему. Иначе может возникнуть ситуация, когда при очередном визите к врачу в течение срока действия полиса ДМС Потребуется оплачивать его услуги из своего кармана. Как владелец полиса исчерпает лимит страхового покрытия, действие страховой программы тут же прекращается, и клиент теряет право на получение медицинской помощи по договору ДМС. Четвёртое. Все потенциальные клиенты тщательно изучают репутацию страховой компании, оценивают её надёжность, прежде чем заключить договор ДМС, и вообще любой договор Но мало кто обращает внимание на такую незначительную деталь, как наличие у страховой компании круглосуточной диспетчерской службы, которая может дать консультацию и оказать помощь в различных ситуациях. Допустим, пациента ночью привезли в стационар, указанный в договоре ДМС, а там ему вдруг отказали в госпитализации. Звонок в страховую компанию решит проблему на месте и в кратчайший срок. Пятое По правилам ДМС обращение за страхованного за медицинскими и сопутствующими ему услугами не оплачивается, не считается страховым случаем при отсутствии медицинских показаний и соответствующего назначения врача. Иначе говоря, страховая компания не оплатит определение уровня содержания глюкозы в крови, которое пациент решил сделать по собственному желанию. Не стоит рассматривать полис ДМС как возможность получения любых мыслимых услуг в любом количестве в данной медицинской организации. В рамках программы ДМС пациент получает только те медицинские услуги, которые показаны ему по состоянию здоровья, а не проверится ли мне. Это уже за свой счёт, пожалуйста. Стоимость полисов ДМС довольно высока, и в целом соизмерима со стоимостью оплаты услуг медицинской организации напрямую. Страховые компании, продавая медицинские услуги как бы оптом, дают клиенту определённые скидки на них, но и за свои услуги берут какой-то процент. Также следует учитывать и то обстоятельство, что при покупке полиса ДМС приходится оплачивать медицинские услуги вперёд, заранее. И неистраченные суммы клиентам не возвращаются. Максимум, на что можно рассчитывать, так это на скидки при заключении нового договора или продлении срока действия старого. Так имеет ли вообще смысл покупать полис ДМС? В чём его преимущество? Преимущество ДМС заключается в поддержке застрахованного лица со стороны страховой компании. Все спорные вопросы, возникающие в течение срока действия полиса ДМС, решает страховая компания. Она же при необходимости занимается координацией действий различных медицинских организаций, специалистов и вообще занимается всем, чем бывает надо. Это весьма удобно. Это сберегает время, силы и нервы пациента. Кроме того, специалисты страховой компании вдительно отслеживают обоснованность и целесообразность всех врачебных назначений. Все расходы по ДМС непосредственно оплачивает страховая компания. И компания должна быть уверена, что платит по делу, платит за то, что реально нужно клиенту. Поэтому ни один врач не рискнет раскручивать пациента с полисом ДМС, назначая ему ненужные исследования, процедуры или лекарственные препараты. Подведем итог к тому, о чем было сказано в этой главе. Перед тем как заключить договор на оказание платных услуг с какой-либо медицинской организацией, нужно узнать, имеет ли учреждение лицензию на осуществление медицинской деятельности и какие именно услуги оно вправе оказывать в соответствии с этой лицензией. Никто и ни при каких обстоятельствах не имеет права требовать с пациента за оказанную ему услугу оплату, превышающую ту, что указана в прейскуранте.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 Также надо обращать внимание на то, что на договоре должна стоять печать медицинской организации. Пациент вправе расторгнуть договор в случае, если им обнаружены существенные недостатки оказанной услуги или иные существенные отклонения от условий договора. Платные медицинские услуги можно получать и в рамках Договора добровольного медицинского страхования – ДМС. который заключается на определённый срок, чаще всего на год, со страховыми компаниями. Преимущество ДМС заключается в поддержке застрахованного лица со стороны страховой компании.